Прости, Прости, всего лишь одно слово, но его хватит нам двоим, и жизнь поется по-иному, мы будем вместе, я и ты. И ты обнимешь меня крепко, я посмотрю в твои глаза. Прости, я так к тебе хотела, но ты не звал меня туда. Ведь все могло бы быть иначе. Но осознание не пришло. Мы потерпели неудачу. Крушенье вмиг произошло. А ведь я так тебя любила. Ждала, вот-вот ты позвонишь и всю трагедию исправишь или просто в шутку превратишь. Прости, что поздно поняла я, мир без тебя не нужен мне. Ни ночь, ни день не замечая, хожу я в вечной тишине. Наедине с самой собою я только плачу и молю. Прости, всего лишь одно слово. Но ты молчишь, а я кричу.